Туалетные принадлежности я, как оказалось, припер с собой совершенно зря, поскольку напарница заранее выложила на полочку трофейные мыло, мочалку, безопасную бритву и флакон какого-то одеколона. Даже сухое полотенце на гвоздике висело, а на шаткой табуретке при входе лежала свернутая чистая бельгишка белая майка, синие трусы, тоже элемент униформы люфтганзы, и пара серых носков. Похоже, прежде чем вернуться ко мне, она не только помылась, но и очень детально обследовала здешние помещения. Несмотря на то, что в процессе мытья я замерз как цуцик, нельзя сказать, что это было так уж неприятно. Вытираясь полотенцем, я понял, что мои черные танкистскую куртку и штаны было проще снять и выкинуть. Отстирать всю эту долгую память о... Казалось бы, с скоротечных уличных боях было нереально. После всех последних приключений они превратились просто в рабочую спецовку маляра. Но ну а полушерстяные галифе и гимнастерку без погон, которые были под ними, я, к счастью, не успел особо испачкать. Поэтому, быстро помывшись, насколько это позволяли условия освещенного довольно тусклым фонарем полутемного помещения. Побрившись, и щедро побрызгав на физиономию трофейный одеколон, я сменил белье. Оно ожидаемо оказалось вполне впору. Кэтрин явно порылась не только в здешних шкафах, но и в чемоданах постояльцев. А размеры она всегда определяла безошибочно. Облачился в форму и, как мог, отмыл сапоги и пилотку. Подпоясался солдатским ремнем с автоматными подсумками. Глянул в мутноватное зеркало на стене. Вроде нормально, можно и дальше на подвиги. Осталось лишь придумать, на какие именно. Забрав фонарь, я вышел из душевой, где встретил Кэтрин, уже переодетую в синий жакетик и узкую юбку до колен, дополненные желтой блузкой стюардессы люфтганзы, а также чулками телесного цвета и новыми остроносыми лаковыми туфлями в тон униформе. Первая мысль была... Уж не труп ли при входе раздела эта любительница спонтанных переодеваний? Однако на выходе понял, что нет, то тело лежало на прежнем месте без малейших изменений. За время моего отсутствия напарница успела навести на лицо легкий макияжик, а все еще влажные волосы зачесала назад и зафиксировала заколкой. В руках она держала короткую коричневую кожаную куртку на молнии пилотского типа. «Мародерничаешь?» Никак местную гардеробную ограбила. Ехидно поинтересовался я. Так им все равно уже не надо. Наденьте, командир. Я подумал, а ведь опять верно мыслит железяка Фигова, что бы я про нее не думал. Как-то рывком вспомнился вполне подходящий пример. Невыносимо крутой герой Бориса Галкина из не особо качественной киношки про ожидания полковника Шалыгина. Сушил себе солдатик гимнастерку на костре, она возьми да изгори. И что? Правильно. Тогда он тупо напялил вместо нее трофейную кожанку и вполне себе сошел за командира, в один секунд превратившись в важную персону, хотя на самом деле был рядовым. Что сказать? Умно. То есть спорить я не стал и куртку надел. Длиной она оказалась до середины бедра и словно по мне сшитая. Сразу стало теплее. А после того, как Кэтрин поднесла мне еще и почти полный фужер коньяка, видимо, тоже из издешних погребов, не иначе какой-нибудь мини-бар раздербанила, подсунув на закуску какую-то квадратную шоколадку из красной пачки с буквами «Ritte Sport Marzipan», совершенно неизвестная в СССР и России марка сладостей, молочный шоколад со вкусом марципана, как и было написано на оберке. Я такой даже в 1990-е не пробовал, хотя нам тогда чего только не завозили в рамках гуманитранной помощи. Стало совсем хорошо. Конечно, как русский человек с потугами на патриотизм, я бы предпочел стакан водки с соленым огурцом. Но я от этого ощутил теплоту и легкость, причем настолько, что мокроватая после мытья голова уже не холодила, а скорее как-то бодрила. Словно не было никакой войны этих чертовых атомных бомб. «И что у нас там дальше по плану?» Спросил я, убирая неиспользованное мыло с бритвой обратно весь мешок. «Кажется, они идут». «Кто?» Дернулся я, инстинктивно ринувшись нашаривать на стойке автомат. Хотя под «они» здесь вряд ли следовало понимать, скажем, натовские танки. «Да расслабьтесь, командир! Добровольцы!» «Ну те, кого вы велели позвать этому лейтенанту-танкисту. Как и заказывали. Десять человек». «Вот вроде бы юмор. Это категория, недоступная биороботам. Но раз за разом у меня было ощущение, что местами она все-таки откровенно стебется». Я не стал ничего говорить. Просто натянул на влажные волосы сыроватую пилотку, поправил ремень и выглянул наружу. «И действительно, к нашей двери...» Явно ориентируясь на стоявший у входа газик, шли гуськом усталые ребятишки в прыжковых комбезах цвета хаки, приоружии и остальной снаряге Соображая, что же именно следует им говорить, а мне предстояла речь примерно в духе той, что произнес аста Бендер перед историческим шахматным турниром в славном городе Васюки. Я двинулся навстречу судьбе, ощущая некоторое вдохновение. «Сто граммов!» развяжет язык и вызовет приступ красноречия у кого угодно. Через минуту мы уже топали им навстречу. Я был вообще без оружия. А удержавшаяся позади меня Кэтрин, кобура АПСа висела на плече на манер дамской сумочки. Секретарша, блин! Глаза и уши босса! «Становись!» – скомандовал я, когда десантники подошли к нам вплотную. Они без лишних слов построились, быстро разобравшись по росту. Ни длинная шеренга, ни беретов, ни тельняшек, пилотки до да прыжковые шлемы. Один вообще был в танкошлеме, видимо самоходчик, утративший свою верную АСУ-57. Комбезы и сапоги грязные, за плечами десантные рюкзаки РД-54. Двое вооружены РПД, у остальных АКС-47 или АКМСы. Плюс у многих на ремнях разведножи НР-43 или стропорезы. «Здравствуйте, товарищи!» Приветствовал я их и тут же представился. «Если кто-то из вас еще не в курсе, я капитан Башкирцев, первое управление Главного разведывательного управления Советской Армии, а это моя подчиненная, лейтенант Закарюкина из того же управления». Я кивнул в сторону напарницы которая как раз отошла в сторону и что-то делала внутри газика, довольно сексуально перегнувшись через борт вездехода. Но офицеров ГРУ и она, и я походили мало. Но, по идее, пока все развивалось вполне себе по законам жанра. Некий, облаченный в невообразимую смесь армейской и трофейной одежки свежевыбритый хрен с бугра, аромат одеколона должен был стабильно заглушать коньячный дух, Кэтрин, похоже, заранее учла это обстоятельство, а вот я догадался только по ходу пьесы. Нагло представляющийся офицером зафронтовой разведки должен выглядеть в их глазах, если не невыразимо крутым, словно в плохом кино, то уж как минимум убедительным. Осталось только проговорить достаточно духоподъемный текст, поясняющий для какого такого пренеприятнейшего известия я их собрал. Здра-жра, трич-капитан! Не стройно ответили простуженные голоса бойцов. Как я успел заметить, смотрели они в этот момент не столько на меня, сколько на нечто женское в костюме импортной стюардессы за моей спиной, причем с явным интересом. «Вольно!» – выдал я для начала и продолжил. «Значит, так, товарищи бойцы, мы получили кодированный приказ прибыть в точку сбора, находящуюся на территории СССР». «Вылетаем по готовности, используя подручные средства, а именно трофейный военно-транспортный самолет. По идее, это секретная информация, но означенный приказ содержал и одно важное дополнение, которое я считаю возможным довести до вас. Если совсем коротко, в Союзе сейчас все не просто плохо, а очень плохо. Ядерного оружия у противника было в десятки раз больше, чем у нас». И хотя им, разумеется, не дали использовать весь их арсенал, разрушения, как легко догадаться, просто чудовищные. По крайней мере, практически стерто с лица земли большинство крупных городов и вся транспортная и промышленная инфраструктура. И пока нет даже четкой информации о том, смогло ли уцелеть высшее руководство страны и вооруженных сил. Тут я сделал многозначительную паузу и максимально строго оглядел небритые лица десантников. Оно, конечно, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят. В наше время их сверстники, или, по крайней мере, изрядная их часть, уж точно начали бы биться в приступе подучей и орать благиматом что-нибудь типа «Вы все врете! Этого не может быть!» А замерзший передо мной строй внимал более чем нерадостным словам молча, и особого испуга или недоверия на их понурых физиономиях не отражалось хотя чему здесь удивляться ведь тут все или почти все явно успели увидеть собственными глазами и грибовидные облака над горизонтом и что бывает после того, как куда-то упадет ядерный заряд и более чем наивно было бы думать, что если вся европа в огне и дыму, то восточнее все обстоит хоть как-то иначе. они понимали, что шутить я не настроен в общем, Товарищи бойцы, продолжал я свое вранье, стараясь для пущей убедительности употреблять побольше штампов и канцелярщины, свойственных армейской бюрократии советских времен. В дополнение к приказу нам, в случае, если у нас будут такие возможности, предлагается, причем за счет исключительно внутренних резервов, то есть, если говорить проще трофеев, попытаться сделать хоть что-то для дальнейшего восстановления на территории СССР, системы связи и оповещения. А поскольку мы обнаружили здесь 10 трофейных парашютов, можно попытаться осуществить один из возможных вариантов действий, кратко изложенных в дополнении к этому приказу. Если конкретно, нам рекомендуется вот что. Во время нашего перелета в точку сбора десантировать на территории СССР, начиная от западной границы и до являющейся нашей конечной целью Оренбургской области, Несколько человек или мобильных групп из числа хорошо подготовленных в военном отношении людей, добавок знакомых с радиоделом. От тех, кто будет нами десантирован, потребуется найти на местах исправные радиостанции и источники энергии для них, развернуть радиостанции и ждать. «Чего ждать-то, товарищ капитан?» – спросил, явно выражая общее мнение, рослый курносный десантник, тот самый, единственный, который был в танкошлеме. Если кратко, ждать дальнейших инструкций. То, что я скажу дальше, строго секретно. Запоминайте, товарищи, 12 числа каждого месяца с 12.00 до 13.00 и с 00:00 .00 до 1.00 часов надлежит слушать эфир на коротких волнах в диапазоне 3.5 МГц. Запасная частота 136 кГц на длинных волнах. Детали я знаю не больше вашего. Но, если верить полученному мной приказу и дополнению к нему, там вам все скажут, вплоть до, как жить и что делать. Подозреваю, что такие группы сейчас нужны, во-первых, для передачи выжившему населению правительственных сообщений, а во-вторых, для сбора информации на местах. Связь – это в наше время едва ли не самое важное, и ее отсутствие обычно губит все, причем на корню. «Были, знаете ли, примеры». Сказав это, я посмотрел на них еще раз. И вроде схавали дезу, раз уж особых вопросов не задают. Хотя нет, поторопился. Совсем без вопросов все-таки не обошлось. «А с какого момента нам это слушать?» Спросил рослый боец с глубокой царапиной на правой щеке. «Конечно, полной уверенности у меня сейчас ни в чем нет и быть не может. А в приказе все изложено предельно кратко». Мне лишь сообщили, что слушать эфир можно начинать после 1 декабря сего года. Видимо, у кого-то наверху есть некая уверенность в том, что к этому времени боевые действия так или иначе закончатся. Но я не исключаю, что это может произойти позже. Повторяю, все, что от вас потребуется, обеспечить радиосвязь, прежде всего в плане материальной части и ждать. И напоминаю еще раз, там... Куда мы направляемся, все плохо. И найти исправную радиостанцию будет явно нелегко, поскольку все работавшее по состоянию на начало войны связное оборудование неизбежно убито электромагнитными импульсами от многочисленных ядерных взрывов. А значит, ищите любые места, где могут быть детали для ремонта или монтажа простейшего радиоприемника или передатчика. Тут может сгодиться буквально все. От точек провинциальных радиолюбителей и мастерских бытовой техники до соответствующих кружков в разных там дворцах пионеров. Централизованной подачи электричества уже нет, а значит, тут тоже придется приспосабливаться. Использовать в качестве генераторов любые подходящие движки, автомобильные аккумуляторы и прочее, вплоть до ручного или педального привода. Примерно так, как было в довоенные времена у Попанина на льдине. Хочешь принять или отправить радиограмму – крутить динаму пердячим паром. То есть к организации радиосвязи надо в любом случае подходить комплексно. Кроме того, не хочу никого пугать, но людские потери просто чудовищные, причем везде. Да, в принципе, вы это уже и сами видели. Ваша задача усложняется тем, что, с одной стороны, на местах можно ожидать полной анархии, когда за банку консервов, ведро воды – перевязочный пакет или десяток патронов будут убивать без всяких разговоров. Причем к вам будет повышенный интерес именно из-за наличия у вас на руках оружия и боеприпасов. Это такая ценность, которую в ситуации хаоса всегда стремится заполучить любой. В отличие от, к примеру, радиодеталей, которые тоже важны, но их ценность для большинства людей отнюдь не очевидна. Жрать радиолампой или стрелять ими – как вы сами понимаете, нереально. С другой стороны, один из долгосрочных прогнозов ученых гласит, что после того, как погаснут пожары, может наступить долгая и холодная зима, которая продлится не три месяца и не полгода, а скажем, год или даже больше. Таким образом, все очень непросто, а со временем будет еще хуже. То есть, что я хочу сказать, на местах вам придется не только найти рацию и питание для нее, но еще и оборудовать себе убежище, в котором вы сможете худо-бедно перезимовать, а для этого необходимо запастись продовольствием, топливом, теплой одеждой и всем прочим. Выдав эту придуманную на ходу, на основе исключительно здравого смысла, но без особой домашней заготовки, страшилку, от некоторого напряжения ума у меня даже заболела голова, или это все-таки коньячок дал о себе знать, я еще раз оглядел строй. И, кажется, ребятишек проняло таки. Тем более, что по основным пунктам я нисколечки не врал. Во всяком случае, на их лицах появились признаки нехилой мыслительной работы. «А почему может быть такая длинная зима, товарищ капитан?» Спросил знакомый мне десантник по фамилии Токарев, который тоже оказался в числе добровольцев. «Эх, темнота». Хотя это в 1980-е про долгосрочные последствия ядерной зимы и прочие звездные войны, имея в виду, разумеется, не кино от Лукаса, а программу стратегической оборонной инициативы. Было принято писать в центральных газетах, а вот на 20 лет раньше, увы. Все просто, пояснил я, стараясь быть кратким. Продукты горения, то есть сажа и копоть, отхвативших большую часть планеты высокотемпературных пожаров, Сейчас поднимаются верхние слои атмосферы, причем в диких количествах. Скопившись там, они неизбежно будут препятствовать проникновению на земную поверхность солнечного света. Рано или поздно вся эта дрянь, конечно, уйдет с осадками в почву и воду, но вот когда именно это произойдет, никто точно не знает. Это может занять и несколько месяцев, и несколько лет. Однако, даже если ученые и ошибаются по этой части, Проблему организации зимовки это все равно ни в коей мере не снимает. На дворе конец октября, дальше по-любому зима. И даже если она будет вполне обычной по продолжительности, пережить ее в условиях, когда все разрушено, нечего жрать и нечем топить, лично мне представляется более чем проблематичным. Я доступно излагаю. Так точно, товарищ капитан. А где же мы найдем рации? Высказался молодой белобрысый боец. Вид у него, как и у большинства остальных, после моих последних слов стал уже незадумчивый, а откровенно напуганный. Да, как говорится, читайте фантастику, ребята. Хотя, а чего они здесь вообще могли прочитать на тему атомной войны? Каких-нибудь фаэтов гнойного прыща Казанцева? А ведь и верно, тот же обитаемый остров Стругацких был написан в году 1966 1967, то есть в этой реальности он не будет написан вообще, и конкурентов по этой части у меня похоже нет. Так что оставалось только продолжать. Да если бы я знал где! Печально вздохнул я, ради большей убедительности, и понесся дальше. Выпитая, в прямой зависимости от количества и градусов, обычно развязывает язык и весьма способствует произнесению длинных монологов. В том-то и дело, что если бы нашелся хоть кто-то, способный легко справиться с этой задачей, никаких дополнений к подобным приказам просто не было бы. И никакие добровольцы тоже не понадобились бы. А раз оно есть, значит, все очень хреново. И заниматься этим, скорее всего, просто больше некому. По идее, на территории СССР Должно быть энное количество рассчитанных на критические случаи, вроде войны, эпидемий или глобальных стихийных бедствий, крупных складов Госрезерва. Однако, сколько их реально и где они вообще располагаются, я, как и большинство из вас, не знаю, поскольку не имею отношения ни к гражданской обороне, ни к партийно-хозяйственному руководству на уровне краев и областей, которое должно отвечать за все это. Могу только сказать, что они точно должны быть поблизости от крупных городов с численностью населения под полмиллиона и больше. В идеале на этих складах должно быть не только продовольствие и медикаменты, но и какие-то запасы топлива, оружие с боеприпасами, транспорт и средства связи. Однако всерьез надеяться на то, что вам кто-то что-то даст просто так, увы, не стоит. Потому что если про склады знал противник, Их могли запросто уничтожить в числе прочих наиболее приоритетных целей. А если склады попали не в те руки, их могут банально разграбить, если уже не разграбили. Короче говоря, дополнение к приказу подразумевает, что согласившиеся выполнять это задание добровольцы собственными силами найдут и подготовят к работе в конкретных местах какие-нибудь уцелевшие приемники и передатчики. Где подобное можно найти – Я вам уже только что говорил. Соответственно, проявите фантазию и подумайте, где можно отыскать рации и радиодетали, учитывая сложившуюся обстановку всеобщего хаоса и тот упрямый факт, что рассчитывать на чью-то помощь вам вряд ли стоит. Скорее, наоборот, выжившее население начнет требовать от вас чего-то невыполнимого на том простом основании, что вы – люди военные, с оружием, имеющие какой-то приказ и обязанные защищать простых граждан. А то, что у вас нет приказа заниматься спасением кого-либо, никого точно волновать не будет. В принципе, вы, конечно, можете взять с собой какие-то переносные радиостанции, но, боюсь, что все, что вы здесь найдете, исключительно натовского производства. А это означает, что к таким рациям в Союзе нет и никогда не было ни запчастей, ни питания. Но это уже ваше дело. Хотите, берите. Лично я не против. Если, конечно, эти рации не помешают вам при покидании самолета, и вы сможете тащить их на себе. В дополнение к боезапасу и харчам из расчета минимум суточного рациона. И, повторяю, товарищи, никто никого не заставляет, и вы можете добровольно отказаться. Но подозреваю, что для вас это сейчас единственный шанс оказаться поближе к дому, родным и семьям. «Не хочу никого пугать, но, как я понимаю, самолеты и даже поезда в ту сторону начнут летать и ходить очень нескоро, если вообще начнут. Отходить с боями обратно к Рейну – та еще лотерея, с невеликими шансами на выживание. А кого и где конкретно высадят?» – спросил тот же Токарев. «У меня есть всего лишь приказ прибыть в заданный район для получения нового задания». Сесть где-то на полпути мы никак не сможем, поскольку взлетно-посадочных полос уцелело явно раз-два и обчелся. Поэтому возможно только десантирование на парашютах. Конкретные районы высадки я оставляю всецело на ваше усмотрение. Определяйтесь сами и с составом группы с местом. Мне это конкретно не определили. Единственное пожелание – выбросить людей, например, на равном расстоянии. От Бреста до Оренбургской области примерно 2000 километров. То есть из расчета по 2-3 человека в группе получается 4-5 групп, которые нужно высадить на расстоянии примерно 500 километров друг от друга. Прежде чем решать, прикиньте, кто где жил на гражданке и прочие резоны и обстоятельства. И думайте, будете выпрыгать по 2-3 человека или по одному и... «По-моему, все-таки лучше всего высаживаться парами». «А почему у нас только десять?» Задал вопрос сильно небритый, чернявый десантник, опиравшийся на пулемет РПД. «Потому что больше парашютов у меня нет. Да и те, что есть трофейные». «А какие именно парашюты, товарищ капитан?» «Одновременно выдали два или три человека». «Тут уж у них явно проснулся профессиональный интерес». «Американские? Типа Т-10» уточнила очень кстати возникшая за моей спиной напарница. Если вам это название хоть о чем-то говорит, они в принципе аналогичны советским, но есть один нюанс, запасных парашютов нет. Ну, то есть вы поняли принцип? Продолжил я, смутно припоминая, что эти самые Т-10 действительно более-менее аналогичны применявшимся в наших ВДВ образцам, а на вооружении в Штатах они были с 1950-х И до конца 1990-х, есть не дольше. А если что-то непонятно, товарищ лейтенант вам чуть позже все покажет и растолкует. Еще вопросы есть? Кажется, насчет парашютов бойцы более-менее уяснили. И по их физиономиям было видно, каждый из них уже что-то явно для себя прикидывает. Но вопросов никто пока не задал. И вот еще что, продолжил я. Имейте в виду, что какими-то письменными приказами в виде бумажек с казенной печатью я вас снабдить не могу, поскольку сам знаю только день, часы и частоты для связи. Вы можете спокойно ссылаться на Главное разведуправление Советской Армии или персонально на меня, но я не думаю, что вам это сильно поможет. Вам в подобном деле вряд ли посодействует даже документ, подписанный лично Генеральным Всекрадзарем ЦК КПСС товарищем Хрущевым, или министром обороны СССР маршалом Малиновским. В общем, вам всем предстоит очень трудная, можно сказать, почти невыполнимая задача, и действовать вы будете по обстановке, исключительно на свой страх и риск. Так что, если все-таки есть желающие отказаться, выйти из строя, предлагаю крайний раз. Сказав это, я вдруг как-то рывком вспомнил, что тогда генеральный секретарь, официально вроде бы назывался первым секретарем ЦК КПСС. Кукурузный Никита Сергеевич таким вот странноватым образом в очередной раз пытался отбрыкнуться от тяжелого наследия сталинской диктатуры. Но это ему все равно нифига не помогло, и должность генсека восстановил наш дорогой Леонид Ильич. «Вот тебе и тот самый, глупый, могущий стать фатальным, прокол, гражданин-шпион-самоучка». Или бойцам такие детали пофигу? Я поглядел на лица стоявших передо мной солдатиков. Минута другая. Нет никаких вопросов, и никто из строя так и не вышел. Значит ли это, что пронесло, и я все-таки был убедителен? Скорее всего, да. Хотя бы потому, что ни один из них до сих пор не начал истерить, митинговать и размахивать оружием. Но ведь это же могут счесть дезертирством. Тихо и как-то неуверенно ляпнул тощий боец на правом фланге. На него сразу же зашикали. «Дескать, Ванька, ты чего? Побойся Бога, заткнись!» «Какое нахрен дезертирство, товарищ боец!» Искренне удивился я. «Мы бы все оформили, да времени нет, а бумага, вот не задача, слишком хорошо горит. Официально вы все поступаете в мое распоряжение. И сразу предупреждаю!» От цели предстоящего полета даже здесь никому не трепаться. А то, ей-богу, пристрелю в соответствии с законами военного времени. Для всех вы просто летите выполнять некое важное специальное задание. И все. Куда именно, сами не знаете. О том, чтобы вас снабдили боеприпасами и продовольствием, я договорюсь. Рации, если, конечно, найдутся желающие тащить их на себе, как я уже сказал, ищите сами они должны быть подбиты и брошены вражеской технике. А вообще, имейте в виду, что хотя война все еще идет, никаких штабов, судя по всему, больше нет, и глобальных боевых задач никто никому при всем желании не поставит. С кем еще придется воевать в этой ФРГ, и надо ли это кому-то вообще, тоже не знаю. Но, во всяком случае, команды идти дальше на запад и форсировать Ла-Манш Никто никому уже явно не отдаст. А вот на нашей родине сейчас творится черти что. Особенно если верить тем летчикам во главе с целым авиационным генералом, которые недавно улетели отсюда. Так что от любого из вас там пользы куда больше, чем здесь. Верно я говорю? Да, товарищ капитан. Почти одновременно выдохнуло несколько солдатских глоток. Ну, явное большинство. А раз так. Все эти гнилые разговоры о том, что вас могут счесть дезертирами, приказываю отставить. Была бы моя воля, взял бы с собой вообще всех. Но, увы, и парашютов всего 10, и самолет не резиновый. Считайте, что время в моем лице выбрало именно вас. В общем, даю вам еще 10 минут на размышления, и, если отказавшихся не будет, начинаем готовиться непосредственно к вылету. Вольно! «Разойдись!» И пока они остались решать, сразу умереть или, лучше, конечно, помучиться, я вернулся к стоявшей возле газика напарнице. «Командир, браво! Вы абсолютно верно считаете связь наиважнейшим фактором в условиях ядерной войны. Но что это за дурацкая идея насчет какой-то там радиосвязи в определенный день и час?» Спросила она в полголоса так, чтобы... Не дай бог не услышали кучковавшиеся метров сорока от нас десантники. А ты возьми да и придумай что-то лучшее, раз такая умная. Что им еще можно было предложить? К примеру, заняться организацией медицинской помощи и складированием уцелевших медикаментов, ценность которых в этих условиях тоже запредельна. Так это как раз абсолютно бессмысленно. Количество нуждающихся в медпомощи сейчас такое, что не хватит ни врачей, ни коих, ни лекарств. Рассуди здраво, им же сейчас нужна хоть какая-то цель, пусть и предельно иллюзорная. Так или иначе, теперь им всем будет чем заняться. Начнут искать рации, лампы, питание и как-то обустраивать свой быт. Глядишь, при этом еще и спасут от смерти кого-нибудь, если, конечно, их самих к того времени до смерти не ушибут. А будут настраивать рации. Могут случайно поймать в эфире какие-нибудь вполне реальные сообщения от штабов гражданской обороны, правительства или армейского командования, если кто-то из них, конечно, вообще уцелел. Услышат, ответят, и, глядишь, жизнь начнет налаживаться и обретать какие-то контуры. Примерно как в четвертой части терминаторского цикла, той, которая «Да придет спаситель». Все сидят в полном раззоре и говнище, но все-таки иногда слушают по радио, Междуусобные разговорчики Джона Коннора. И от этого людям становится как-то легче. По крайней мере, они точно знают, что не одни. Жив кто-то еще. И всеми ими руководит некто, которого никто не видел, но тем не менее знающий как надо. Или скажешь, плохая идея. Ведь оставшись здесь, они все тупо полягут. Причем не за грош. Говоря все это, я вполне понимал что пример с Коннором не совсем удачный, где-то даже говёный Да и откуда про него могут знать в далеком будущем? Но ничего более красивого в моих, слегка взбаламученных коньячком мозгах, увы, не всплыло. Хотя парнице подобное, похоже, было вообще пофигу. — А вам не приходит в голову? — спросила она с несколько ехидной интонацией, что вы тем самым создаете на пустом месте не просто миф, а нечто большее. Ведь люди будут упорно слушать эфир на названных вами волнах, в надежде услышать хоть что-то полезное, но при этом не зная, что там ничего нет и не будет, поскольку этот день, час и чистота придуманы на бегу непонятно кем, а точнее вами, в состоянии некоторого опьянения и с целью спасти от смерти десятых солдат. По-моему, на этой почве со временем может запросто возникнуть даже некая религия. Я подумал. А ведь и верно. Разнесут эти бойцы информацию по городам и весям, и начнется черт знает что. Сначала 12 числа каждого месяца с 12.00 до 13.00 и с 00.00 .00 до 01.00 часов они будут ждать, приникая к приемникам на коротких волнах в диапазоне 3.5 МГц или на длинных волнах в диапазоне 136 кГц. Сперва приказов и информации, а потом, чего доброго, дойдет до некоего откровения или божьего слова. А там особо горячие головы примутся искать и сам этот хренов святой Грааль. Секретный командный центр, чудо-передатчик, бога из машины, да обзовить его как угодно, который должен научить их правильно жить. Остается лишь уповать на то, что откуда-нибудь не кстати не выскочит шустрый поп, немного знакомый с радиоделом который вполне может воспользоваться ситуацией и повернуть все это на рельсы привычного мракобесия. М да, не все я учел. Та еще заруба зарубится с высокой степенью вероятности. Но в слухе этих сомнений, разумеется, высказывать не стал. Да и хрен бы с ним, браво ответил я на это. Секта или религия? Ну и пусть. Ведь надо же им будет хоть во что-то верить. Ну-ну. А кстати, почему именно СССР? А тебе не все равно, как и с какой точки возвращаться. Да, вы правы. Поскольку самый ближний от нас Кавштайн, как и прочие предместия Берлина, сейчас явно превращен в радиоактивные руины, остальные три варианта в принципе равноудалены. До портала в Убархе между Бенгази и Ауджилой в Ливии или в оазисе Дайерлем между иранским Буширом и Набиидом лететь примерно столько же. Разумеется, в эти пустыни мне не хотелось, тем более, что воспоминания о только что упомянутом Дайрлеме у меня остались не самые приятные. Ты это, давай не умничай, резюмировал я все уже сказанное. Значит, решено, уходишь из СССР через тот, как у вас там выражаются, спасательный портал что находится неподалеку от какой-то там заброшенной церкви в пяти километрах от села Змиищево между Грачевкой и Бузулуком на территории СССР. Я все верно вспомнил?» Кэтрин молча кивнула. «Я глянул на часы. Ну все, десять минут прошло. Потом вернулся к бойцам, некоторые из них успели закурить, и спросил, «Ну что, отказавшиеся, больные или шибко умные есть?» Молчание было знаком согласия. Значит все они все-таки решили рискнуть. То есть, в соответствии с бессмертным заветом товарища Сухова, помучиться. В результате последним актом всей героической драмы стало составление мной списка личного состава, поскольку порядок на войне должен быть, даже если она и последняя. Я принес изгазшиеся девять планшет и начал переписывать добровольцев. Рядовой Токарев Алексей Семенович, Отрекомендовался знакомый мне десантник. Замечательно. Ефрейтор Мосин Константин Леонтьевич объявил второй, тот самый небритый брюнет с пулеметом РПД. Я чисто механически записывал их личные данные, но тут до меня стало помаленьку доходить. Блин, чего-чего? Рядовой Стечкин Борис Федотович, сообщил мне третий, высокий боец с глубоко царапиной на правой щеке. «Мля! Да вы что, мать вашу, издеваетесь?» Слух я этого, разумеется, не сказал, но, послушав следующих, понял, что это не розыгрыш, а просто какое-то диковатое и несвоевременное совпадение. Рядовой Шпагин Иван Николаевич представился следующий, тощий вояка, тот самый, что недавно спрашивал насчет дезертирства. А кроме него, вызвавшийся на спецзадания группе, были еще рядовой Дегтярев Лаврентий Анварович, рядовой Судаев Станислав Сергеевич, сержант Колесников Валерий Юрьевич, единственный в этой десятке обладатель танкошлема, рядовой Калашников Арсений Андреевич, ефрейтор Симонов Игорь Олегович и несколько выламывающийся из общего оружейного контекста младший сержант Максимов Яков Моисеевич. Зачем мне это вообще было надо, сам не знаю. Наверное, чисто для памяти, поскольку лейтенант Васищев должен сам переписать тех, кого откомандировал в мое распоряжение. Ему это вроде как по должности положено, раз уж за командира подразделения остался. И в процессе составления списка я все время ждал какой-то метафизической подлянки, шума приближающихся самолетов, ядерного взрыва или истошного вопля о том, что «сюда идут сто американских танков!». Но земля и небо убиты безмолвствовали, и наше дурацкое везение продолжало работать. В общем, часа через полтора, наскоро похоронив в воронках убитых и собрав в дорогу все, что возможно, основная часть бравших аэропорт наших сил, оставив подбитую технику, Ушла походной колонна в северо-восточном направлении прямиком навстречу своей судьбе, а, скорее всего, очень скорой гибели. А еще час спустя, после окончания последних приготовлений, взлетели и мы. К этому времени уже стемнело. С рулением по неосвещенной полосе и самим стартом могли бы быть серьезные проблемы. Но только в том случае, если бы на месте пилота у нас сидел обычный человек, а ближе к утру когда мы были уже над Польшей, наш, идущий над закрывающими горящую землю дымными облаками Геркулес, слегка тряхнуло. «Кажется, они сбросили», безразлично констатировала Кэтрин, не отрываясь от штурвала и вглядываясь в растекавшийся за стеклами пилотской кабины рассвет. И я, без дополнительных разъяснений, понял. Решетников со своими ореликами и Кузькиной матерью в бомбалюках все-таки долетел до цели. Америка приняла многобегатонный подарочек, а значит, все эти смерти в Саарбрюкене были не совсем напрасны.